673. Август 23. Считаю нецелесообразным полагаться на что-то вовне. Считаю, что полагаться можно лишь на иерархию света, но вне зависимости от случайности внешних условий. Тьма внешняя не может служить опорой для понимания света. Но, полагая на нас все сознание, можете преуспеть. Преуспеяние заключается не в том, как складывается земная внешняя жизнь, а в том, как растут внутри качества духа, и огни, утверждаемые ими. Качества духа уявляются в форме огней, дающих отложение огненных кристаллов, объединенная мощь которых сосредоточивается в чаше. Так качество духа, являясь носителями огней, неразрывно связано с его восхождением по лестнице совершенства. Некоторые думают преуспеть как-то иначе, но другого пути к свету нет. Устремление — огонь, мужество — огонь, непоколебимость — огонь. Именно в стойкости ровно горящего пламени уявляется несломимая мощь духа. Но слабость колеблется от каждого удаления вихрей земных, и тухнут колебле огни, от того столько потухших сознаний. Значит, забота о качествах духа, ибо без них нет огней, без огня смерть. От того столько живых мертвецов и столько одержимых не смеют одержатели приблизиться к горящему сердцу. Забота об огнях неразрывно связана с заботой о качествах духа. Так утверждение качеств и развитие их будет огненным путем духа. Думают, что живут, чтобы есть или пить, или хорошо одеваться, или достаток иметь, и окружить себя вещами. Но жизнь дана, чтобы умножить огни, то есть качество духа. и если целью жизни поставить утверждение качеств, огненный путь духа найден. Наличие утвержденных огней означает бессмертие, ибо в духе можно умереть даже при живом теле. Живые мертвецы — явление не только евангельское, но и весьма современное. Думают люди лишь о земном, и многого на земле достигают, но материальные достижения — ничто, если им не соответствует рост духа. Рост духа есть рост огней. Огонь, сошедший на апостолов, — символ огненного преображения человека. Ступеней этого преображения много. Впереди беспредельность, и рост огней беспределен. На этом долгом пути сознательные утверждения качеств приводят к овладению огнями. И каждое малейшее усилие в этом направлении дает свои следствия. Следствие дает все, но огненные явления особые, потому заботясь о качествах духа можно преуспеть вне условий обычных. «Возьмите двоих». Одного, пользующегося всеми благами земли имеющего все, но не качество духа, и другого, не имеющего ничего, но накопившего кристаллы огней. Один на земле, обладавший всем, придет нищим в мир тонкий, другой, лишенный всего, но огни утвердивший, в том мире иметь будет все, ибо огонь там есть основа для всех проявлений духа. Один может чурбаном стоять неподвижно, другой — летать, рассекая пространство, и видеть, и слышать, и яро пользоваться всеми своими огненными чувствами. Так люди в жизни земной на земле свой путь утверждают в надземном, но лишь по силе накопленных в жизни телесной огней. Возьмите труженика и лентяя. Разница будет разительной. ибо труд — накопитель огня. Человеку дается возможность преуспевать в любых условиях жизни, и не жизни вина, не жизнь виновата, если он не преуспевает, но человека.